Глава четвертая Она все время падала, за что-то цеплялась, попадала в самые невероятные казусы, которые влекли за собой серьезную угрозу ее здоровью. Такой неуклюжести Рагдар не видел никогда. Раньше он считал себя магнитом для неприятностей, но вынужден был отдать первое место неуклюжести своей госпоже. Если бы не преданный слуга Казар... Девчонка вряд ли бы долго прожила. Дракон уже третий день не понимал своего места среди демонов и их намерений, но был уверен в одном — пока его не собираются пытать. Капелька Мора заботилась о нем так, словно дорожила приобретением. Слуги не издевались, пытались угодить. Старший демон не напрягал присутствием, а его преемник приходил раз в день, злобно смотрел и с недовольством удалялся. Что молодому демону хотелось, оставалось непонятным, но Рагдар уяснил точно. Бояру он не нравился, а остальным все равно. В голове змея все чаще появлялась мысль о том, что демоны не знают, кто он такой, но терпят. Для чего? Ясно было только одно. Все потакают капельки, а та не хочет замуж. И при чем тут обычный раб? Непонятно. Рагдар принял для себя решение. Пока капля Мора в нем заинтересована, чешуя дракона останется в безопасности, а значит, нужно поддерживать интерес к себе как можно дольше. Через три дня упорных врачеваний Мора, по своим соображениям, решила, что Рагдару пора погулять. Да и сам дракон успел полностью восстановиться. Ему принесли одежду из легких, приятных тканей, простую и удобную. Свободные штаны, рубаху и жилет. На ноги были подобраны сандалии. Но, несмотря на качество обуви, Рагдар почувствовал скованность. Последний раз он носил обувь года три назад, и и ноги привыкли к свободе. Но отказываться от любого предмета гардероба Рагдар не спешил. Кто знает, что и когда может пригодиться. Да и новой одежды он не видел очень давно. Капелька с любовью разгладила незначительные складочки на наряде Рагдара, отступила на шаг, полюбовалась своей работой и выдала довольно. «Красавчик, пошли гулять!» Рагдар резко представил набитые народом невольничьи ряды и охотников, выслеживающих его, содрогнулся. Любая прогулка для него означало вылазку из безопасного места, а значит опасность. «Не любишь гулять?» Капелька недовольно нахмурила тонкие брови. «Не бойся, я не позволю никому тебя обидеть. Давай, хватай меня за руку!» Рагдар привычно сглотнул ком в горле, сжал маленькую ладошку и с нарастающим биением сердца ступил за порог своего маленького убежища. «Был уверен, сейчас уж точно ведут пытать. Молодая демоница сделала все, чтобы он выдержал многочасовые издевательства. Дракон приготовился дать бой. Вышли в сад и сразу из комнатки попали в царство плодовых деревьев. Рагдар очутился в удивительном мире спелых яблок, наливной вишни и тяжелых груш. Повсюду витал аромат фруктов, кружа голову неповторимыми запахами осени. На мгновение дракон замер, жадно вдыхая воздух, наполненный благоуханием спелых плодов. Он все еще помнил этот аромат. «Нравится?» — тихо спросила капелька. Рагдар посмотрел на миловидное личико с синеглазой демоницы и, сам того не желая, кивнул. «Тогда пойдем дальше. Здесь очень хорошо». И они пошли, медленно, спокойно, держась за руки. Рагдара никуда не вели. Он сам выбирал направление своего пути, сам шел туда, куда хотел. Его не торопили, не унижали, а рядом шла довольная милая девушка, крепко держа его за руку. «Что мы делаем?» Осторожно спросил Рагдар, боясь спугнуть чарующий момент покоя. «Хороший вопрос». Из-за ствола старой яблони показался бояр. Молодой демон, показательно хрустнув костяшками пальцев, преградил Рагдару путь. «Куда ты вылез, ничтожество?» Рагдар замер, привычно возвращаясь в мир более ненависти. Такие манипуляции не использовал ни один охотник. Никто еще не дарил ему призрачное состояние покоя и тут же отбирал. Но стоило признать, демон по имени Бояр и не скрывал своих намерений. В нем трудно было угадать боевого мага. В сильном молодом теле энергия заклинаний на смерть так рвалась наружу из черных, словно непроглядная тьма глаз. Его мощь пылала в каждом движении от поворота головы до движения плеч. Даже шаги были наполнены уверенной силой магического превосходства. Но в одиночку он не мог нести угрозы сытому и здоровому дракону. «Что вам нужно, господин?» Рагдар на всякий случай склонился в рабском поклоне, капелька в остром возмущении схватила его за волосы и заставила распрямиться. «Бояр!» — крикнула девушка громко, демонстративно топнув ножкой. «Как ты разговариваешь с моим мужем?» Рагдар не принял во внимание слова хозяйки, заметив, как в их сторону с тихим треском падает старое дерево. Оно так громко и с болью кричало, что Рагдар не сдержался, прикрыл собой глупую хозяйку и осторожно, свободной рукой, придержал внезапно падающий ствол. Соки в его ранах еще долго будут стараться воскресить умирающую древесину, но эти старания тщетны. В ту же минуту рядом оказался охранитель, но спасти юную демоницу опоздал. Рагдар молча положил упавший ствол на землю и мысленно произнес прощальную молитву. Даже не заметил, что свободной рукой он бережно обнимает неуклюжую девчонку. Но это заметил недовольный молодой демон. «Муж!» Бояр с неприкрытым отвращением взглянул на Мору, не желая понимать ее слова. Браслеты союза двух сердец прочно сидели на запястьях его сестры и раба. «Погоди!» «Деточка моя любимая!» Бояр рыкнул, услышав за спиной голос отца. Повернулся и вздрогнул, едва прикоснувшись к его эмоциям. Отец был сильно зол. «Разрешаю тебе, дорогая, завести ворону!» «Пап!» — взвизнула Мора, смело прикрывая собой Рагдара. Дракон ясно почувствовал возмущение нервной особы, и удивился сам себе, откуда такая эмпатия. «Он лучше вороны! Не трогай!» «Я тебя слишком берег. Отойди!» Ярость хозяев Рагдар понял в один миг. Демон и его отпрыск хотели убить его, но в этот момент неуклюжая девчушка споткнулась, падая глазом на острый кирпич. Откуда он появился, Рагдар не понял но среагировал согласно моменту, подхватил капельку и вернул в исходное положение. «Господин!» — быстро заговорил Рогдар, заметив, как казар не успел среагировать быстрее. «Случилось что-то непонятное. Прошу прощения». Испугался, что это происшествие, грозящее здоровью демоницы, повесят на него. Не придумал ничего хорошего, как прислонить девчушку к стволу ближайшего дерева. И тут же пришлось ловить яблоко, падающее на ее голову. Казар оказался чуть медленнее. Рагдар поймал сочный плод, сунул девчонке, склонился в уважительном поклоне перед демонами и раболепно произнес. «Прошу прощения, господа. Чем я могу заслужить свое прощение? И могу ли просить освобождения?» «В смысле освобождения?» Бояр успел переглянуться с отцом, тот одобрительно кивнул. «Ты чем-то недоволен?» Пока Рагдар соображал, как себя вести, полный злобы бояр подошел к нему, остановился и, нависая черной тучей, пристально посмотрел в глаза. «Я...» Начал Рагдар, но демон схватил его за запястье, на котором с недавнего времени красовался золотой браслет. «Вот это тебя не устраивает!» Рыкнул демон. Рагдар пожал плечами, ответил просто. Я не знаю, откуда это у меня. Готов вернуть обратно. Какое яблочко красивое! Вдруг подала голос Мора. С червячком! Вернуть! Голос бояра перешел на рык. А не слишком ли ты дерзок, чтобы бросать свою жену? Рагдар растерянно посмотрел на свое запястье, где красовался легкий браслет золотого плетения. В панике перевел взгляд на Мору, и испуганно охнул, увидев на ее руке точно такой же оберег. «Я женился?»